Инок положил на стол нож, которым резал ветчину, и тяжело опустился на стул, глядя на Улиса, сидящего по другую сторону стола. «Ты отправишься домой?» «Конечно», — ответил Улис. «Я почти закончил свою работу. И у меня тоже есть дом. А ты как думал?» «Не знаю», — тихо произнес Инок. «Я еще...» Ничего об этом не думал. Вот оно как! Ему и в голову не пришло, что у такого существа тоже может быть дом. Дом, в его представлении, мог быть только у человека. При случае, — сказал Улис, я расскажу тебе о своем доме, и, возможно, ты даже будешь когда-нибудь моим гостем. «Там, среди звезд...» «Сейчас тебе все кажется странным», — сказал Улис. «Ты не сразу привыкнешь, но, узнав нас лучше всех нас, ты многое поймешь, и, я надеюсь, мы понравимся тебе. Галактику населяет множество самых разных существ, и все мы, право же, неплохие соседи». Звезды, застывшие в одиночестве космоса. И иногда же представить себе не мог, насколько они далеки, и что они такое, и для чего существуют. Другой мир. Нет, неверно. Много других миров. И там живут люди, много других людей. Самые разные люди на каждой из этих звезд и один из них сидит у него в кухне, ждет, когда закипит вода в кофейнике, и поджарится яичница с ветчиной. «Но почему?» — спросил Инок. «Зачем я тебе нужен?» «Мы все путешественники, и нам нужна здесь пересадочная станция. Мы хотели бы превратить этот дом в станцию» а ты стал бы ее смотрителем. «Этот дом?» «Мы не можем построить новую станцию, потому что твои люди начнут задавать вопросы, кто строит, для чего. Мы вынуждены использовать уже существующие строения и переделывать их для наших целей, но только внутри. Снаружи мы оставляем все, как есть. Я хочу сказать... Внешний вид остается прежним. Мы не хотим, чтобы кто-то задавал вопрос. Это важно. А путешествие? «Мы путешествуем от звезды до звезды быстрее, чем ты можешь об этом подумать», — сказал Улис. «Быстрее, чем ты моргнешь. У нас есть то, что ты назвал бы машинами». «Но это не машины» во всяком случае, не те, которые ты знаешь. — Извини, — произнес Инок в замешательстве, но, — но все это кажется совершенно невероятным. — А ты помнишь, когда в Мелвилл пришла железная дорога? — Помню. Я тогда был совсем еще мальчишкой. Тогда представь себе. Это просто еще одна железная дорога и земля на ней просто городок, а твой дом — станция для новой необычной дороги. Разница только в одном. Никто на земле, кроме тебя, не будет знать о существовании новой дороги. И этой станции. Совсем маленькая станция. Место, где можно немного отдохнуть и пересесть на другой поезд. Однако на земле — Никто не сможет купить на него билет. В таком виде, конечно, это звучало просто, но Инок чувствовал, что на самом деле все несравненно сложнее. «Вагоны в космосе?» — спросил он. «Не вагоны», — ответил Улис. «Это нечто совсем иное, и я даже не знаю, как тебе объяснить». «А может, тебе стоит подыскать кого-то другого? Кого-то, кто сможет понять?» «Пока что на этой планете нет никого, кто сумел бы понять меня, пусть даже приблизительно так, что, Инок, ты устраиваешь нас так же, как любой другой, и во многих отношениях даже больше, чем любой другой. А знаешь... «Ты что-то хотел сказать?» «Да нет, ничего». Он просто вспомнил, как сидел на крыльце и думал о том, что остался совсем один и надо начинать новую жизнь. «Да, ничего не поделаешь, надо строить свою жизнь сначала». И вдруг вот оно, начало, удивительное, пугающее, Такое не привиделось бы ему даже в самом безумном сне».